что очень расхолаживало, или были известны обоим и тогда обрывались на смущенном смехе фокусника. Иногда они с подчеркнутой шутливостью передергивали вольты. Эту забаву полагалось знать каждому светскому человеку, но оба испытывали некоторую неловкость, если хорошо выходило. В дороге они довольно много пили, и всякий вечер, ложась были, не то что пьяны. но чрезвычайно бодры, благодушны и оживлены. Вино очень скрашивало жизнь. За вином завязывались и самые приятные, самые интимные разговоры. Дебальмен предпочитал шампанское, шталь — обыкновенную водку, в том и в другом был, как оба они чувствовали, свой стиль. Шталь все больше забывал свою мизантропию и по-настоящему привязался к Дебальмену. право очаровательный мальчик», — говорил он себе, точно оправдывая перемену своего мрачного, нелюдимого настроения. Он находил в своем молодом спутнике много живости, юмора, неподдельного веселья. Все это никогда его не раздражало, как раздражало прежде в Рибопьере, в других очень молодых людях. В сущности, на Дебальмена довольно похожих. Дебальмен хорошо рассказывал и, к особенному удовольствию Шталя, отлично передразнивал разных общих знакомых. Шталь приставал к своему другу, чтобы тот изобразил и его самого. Дебальмен долго от этого уклонялся. — В тебе, видишь ли, ничего такого забавного нет. Уцепиться не за что, право, — говорил он. Это листило Шталю, но он упорно повторял. — Ну, душ, как-нибудь, умоляю тебя, я уверен, присмешно выйдет. Однажды в конце обеда Дебельмен наконец согласился, подумал немного, встал и прошелся по комнате. Шталь очень удивился, глядя на появившееся перед ним скучающее кислое лицо с примесью самодовольства и без всякой самоуверенности в выражении — на распущенную, шаркающую по полу походку. — Не, совершенно не похож, — сказал он. — Ты, надеюсь, понимаешь, я не потому говорю, что это обо мне. Просто не похоже. Разве я так хожу? — Это, прямо скажу, тебе не удалось. — Да, конечно, не удалось, — поспешил признать дебельмен. Шталь говорил своему другу и о Настеньке, и о госпоже Шевалье. О своей связи с Настенькой он рассказывал по-разному — то весело, цинично, в обычном тоне их разговоров о женщинах, то с некоторой меланхолией, показывая, что дело в свое время было не такое уж легкое и веселое. А о госпоже Шевалье в самом конце их путешествия он рассказал Дебальмену очень кратко и уж совсем неопределенно, так что оставалось неясным, было ли у них что-либо или нет. Почему-то это сообщение неприятно заделать Дебальмена, хоть он сразу склонился к выводу, что ничего не было. Ему даже в первый раз за всю дорогу захотелось сказать шталю колкость. Он этого не сделал, но не поддержал разговора о госпоже Шевалье. Оба они вдруг почувствовали, что как будто маленькая трещинка образовалась в их дружбе. Впрочем, это продолжалось лишь мгновение и прошло совершенно бесследно. Простились они в браворах с самым искренним огорчением, взяв слово друг с друга писать часто и обо всем. Дебальмен бывал прежде в Киеве и на этот раз там не останавливался. Он посоветовал Шталю снять комнату в Нижнем городе у купца, как обычно делали, или хоть на постоялом дворе. Ему было известно, что в гостинице на Печерске должен был, по его же указанию, остановиться Иванчук, выехавший незадолго до них. Шталь этого не знал. У Дебальмена промелькнула была мысль устроить Шталя в одном месте с Настенькой. Этот сюрприз мог быть забавным. Но он тотчас отказался от соблазна неделикатной шутки. Глава четырнадцатая Ямщик остановился на повороте дороги, снял шапку и перекрестился. Вдали блестели купола киевских церквей, Коляска долго стояла у колодца, поили лошадей».